И вот спустя пятьсот лет воспроизводилась церемония выхода сына Бури. Сулвер шревел, как атакующий сумун. Сын Бури-командор вышагивал с видом небрежным и величественным одновременно. Клаг и Глор шли, вытянувшись, будто проглотили по монтажной линейке. А еще два офицера машировали по сторонам процессии с лучеметами на изготовку. Совершенная нелепость. Постоянные участники церемонии чувствовали себя не очень ловко.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 Неживой голос автомата доложил «выход разрешен». Глядя перед собой, из-под шлемного забрала, командор пути проследовал на причал. Глор шел за ним в двух шагах. Командоры. В стеклянной трубе причала гремел сулверш. «Смиренно!» заливался он, как певец, исполняющий на бис свою лучшую арю. Вот кому принадлежала двухместная ракета, пришвартованная рядом. Джал равнодушно покосился на офицера, видимо, привык к подобным номерам. Сам же он и позволил себя обогнать, балуясь с ручным управлением. Из-за спины Сулверша выступил начальник холодного, представительный господин в ранге полного командора. Остальные господа выстроились вдоль причала. Монтажник Глор в жизни не видел столько травянисто-синих комбинезонов. блестящих застежек и двухзарядных посредников. Спутник «Холодный» обслуживали только командоры. Здесь даже инженеры-физики носили командорские шлемы. Командоры — самая уважаемая каста после десантников. Они живут в ближнем космосе. На твердой земле им нечего делать, потому что их работа — готовить экспедиции. Другие касты строят корабли, башни и заводы — Диспетчеры всем этим распоряжаются, даже расчетчиками, хотя многие заблуждаются, полагая, что расчетчики командуют диспетчерами, но в космосе распоряжаются командоры, и все они похожи друг на друга. Глору казалось, что вокруг него много джалов, пристальные подвижные глаза, пятна космического загара, от которого не защищает ни один шлем, твердо сжатые челюсти. Они стояли посреди космоса. Под ногами был неширокий титановый мостик, протянутый в узкой прозрачной трубе. Сквозь стекло жарили оба солнца, и в трубе причудливо перемешивались двухцветные тени и отблески. Но черноту космоса они не могли скрыть, не могли смягчить или сделать менее заметной. Ниточка стекла и металла, протянутая в черной пустоте. Церемония встречи кончилась. Послышалась команда «Господа» вольно, и гуськом, щелкая присосками в разнобой, в ногу ходить нельзя, синяя процессия, потянулась по мостику. Глор включил охлаждение скафандра. Косматое солнце палило сквозь трубу, жгло кожу. Командоры шли неторопливо, привыкли. Миновали ответвление ведущее к малому жилому шару. Вблизи он оказался немаленьким, шестиэтажный дом – и на порядочную часть пути прикрыл от солнечного пламени. Зато впереди вспыхнули третье и четвертое солнце отражение в алюминиевом зеркале большого шара. Этот зеркальный блеск старательно поддерживали, чтобы солнце не нагревали драгоценное содержимое хранилища. По огромному его боку, казавшемуся от величины почти не круглым, и сейчас ползали роботы-полировщики. Хранилища вошли вчетвером. Джал, главный физик, Сулверш. «Иглор». Остальные задержались, надевая скафандры. Было ясно, что неожиданная ревизия — такая же чепуха, как уставные разговоры в полете. Всем известен номер ракеты командора пути. Радио шумиха из ручного управления послужило предупреждением «Ждите, лечу к вам». Главный физик имел достаточно времени, чтобы надеть скафандр, посмотреть, все ли сверкает в хранилище, и с невинным видом встретить «Джалоу ракеты». Глор посмотрел на главного физика. тут невзумтимо спросил, не забыл ли господин монтажник включить обогрев скафандра. Совет был кстати. Лютый холод уже начал пробирать господина монтажника. А холода здесь было хоть отбавляй. Внутри тонкого алюминиевого экрана помещалось настоящее хранилище, сваренное из толстых синих титановых листов. Они глухо гремели под башмаками. Под броней хранился жидкий кислород — Командор пути важно затопал по полосе, лампу он приказал выключить, отставших не ждать. Шли при слабом свете скафандров. Глор шагал последним, то и дело налетая на могучую спину Сулверша. Вдруг командор ряфнул «А-а-а, дырка!» «Где? Ваша предусмотрительность?» «Где?» — застонал главный физик. Спрашивать было ни к чему, тончайшая игла света проткнула потолок и упиралась в пол». На «Титане» сияли два кружочка, голубой побольше и розовый поменьше. Изображение большого и малого солнца. Вспыхнул свет, командор пути рычал, разжал, в курги сошлю. «Так, ваше предусмотрительности, я...» «Что ты? Ты, чурбан!» «Сегодня обследовал всю сферу лично, ваш предусмотрительность...» «Буквально перед вами прошило...» «В наушниках было слышно, как джал отдувается под шлемом». «Обследовал...» «Ты не робот, а главный физик!» — устало пропыхтел он. «Где твоя защита? Индикаторы? Где роботы? Они что, за жвачкой побежали?» Глор повел лучом. «Правда, не видно роботов. Кажется, он догадывался, в чем дело. Всех ремонтников спешно послали полировать экран к прибытию командора пути. А тем временем и прошило». Примчался, цокая ножками по полосе робот-ремонтник, всадил в отверстие щупальца и звонко щелкнул, подозвал ремонтника снаружи. Тот заварит дырку, отполирует, и все будет в порядке. «Ладно, пыли у тебя много, луч виден», — проворчал Джал. «Никак нет в норме смотритеность Вот индикатор смотритеность «Правильно, в норме». ну Но как, паренек, входишь?» «В курс», — милостиво спросил он у порученца. «Вхожу, ваша предусмотрительность». Глор начал безумно мерзнуть. Подкладка скафандра была, наверное, горячая, но, но вот беда, тело этого не чувствовало. Мерзло. Здесь стоял ужасающий мертвенный холод, какого не бывает вблизи планет. Вакуум не имеет температуры, потому что пустота есть пустота. У нее нет веса, плотности, цвета и температуры тоже. Есть ничто пожирающее тепло». Вакуум-скафандры были с обогревом, но слаб оказался этот обогрев. Здесь солнечные лучи отражались зеркальным экраном, а под ногами было целое море жидкого кислорода с температурой минус 183 градуса. Наверное, даже холоднее хранилище-то было секретом. Оно состояло из четырех шаров, собранных как игрушечные матрешки. Первая — экран. Под ним пустота. Лучшая тепловая изоляция, как в термосе. А потом второй шар, наполненный жидким кислородом. В кислороде плавал третий шар, залитый жидким водородом. И, наконец, в нем помещался четвертый с главным содержимым хранилище жидким гелем. Самое холодное вещество во Вселенной с температурой кипения минус 271 градус. Одна жидкость последовательно остужала другую. Кислород наверняка был переохлажден до 200 градусов. глор довернул до отказа регулятор обогрева. Плелся за сулвершем, спотыкался коченеющими ногами. Отжал, бодро громыхал впереди. Остальные командоры догнали их где-то на вершине хранилища и теперь шли длинной вереницей. Ледяной свет слепил глаза. Командор пути орал что-то начальственное. Наконец они добрались до шлюзовой и, топая ногами, стали отогреваться. «О, блаженство!» Глор нежился в скафандре, как в горячей ванне, и не отключал обогрев, пока мозги не начали плавиться. «Ах, прекрасная вещь! Тепло!» Он с почтением смотрел на командоров закаленных космических волков, которые, казалось, не заметили холода в хранилище, жары в туннеле, и сейчас не замечали ничего, кроме показаний приборов. Вся компания собралась в рубке холодного. Джал придирался... Командоры почтительно отбивались. «Кислород перегрет. Никак нет вашей предусмотрительности. Извольте взглянуть на таблицу поправок к термометрам. Слишком много гелия в водороде. Текут швы. Никак нет, ваша предусмотрительность. Швы текут всегда, поскольку гелий сверхтекучный. Сейчас содержание его в водороде обычное». Джал прицепился еще к метеорной защите. к состоянию орбитальных двигателей. К охранникам у распылителя. Почему сняли каски?» Глор слушал и все увереннее понимал, что разговор похож на земную игру «Барыня прислала сто рублей». Роль командора пути заключалась в придирках, заведомо пустых. Он водил. А здешние должны были отыскивать разумные возражения против придирок. Обеим сторонам запрещалось покупать черное и белое». Джал, например, не спрашивал, за каким дьяволом здесь бездельничает дюжина командоров, хотя все делают роботы, для надзора за которыми хватило бы одного – инженера. Нельзя, черные. А командоры не спросили Великого, что он здесь, собственно, потерял? Зачем прилетел, устроил шум, будто без него непонятно, что кислород должен быть холодным, а метеорная защита – исправной. Такой вопрос, наверное, считался белым. Глор очень увлекся этими мыслями, Совершенно новыми для него самого и тем более для Севки. Он понимал, что командор пути примчался сюда не зря. Что-то готовится. Скорее всего, выпуск корабля на ходовые испытания, перед которыми проводится зарядка гравиторов жидкими газами. Действительно, Джалл заперся в рубке с начальником Холодного. Через минуту командор пути вышел, сунул порученцу диктофон и приказал «давай ракету». Снова через экраны потянулись фермы причала. Потом хранилище, такое блестящее на фоне космоса. Вот оно ваше сердце, думал Севка. Вы не можете летать без антигравитации? Гравиторы не работают без жидкого гелия. Ну, берегитесь. А Командор Пути пристальным, командорским взглядом уперся в левый экран. Там, рядом с синей Герувегой, желтело пятнышко звезды Черагу. Желтого карлика. Солнце. Госпожа Ник. В кабинете командоры пути гудели и пищали сигналы вызовов. Ураган уже охватил все полушарие. Это убавило работы в космосе. Остановились пассажирские ракеты, порожние грузовые задерживались на спутниках, потому что их пустые коробки сбивало с вертикали при посадке.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 Высшего класса со светлыми глазами. Я впервые его видела. Джефф. Украл Машку. Надежды больше не было. Искала посредник не Машка, а Ник, потерявшая память обо всем, что было между башней и той проклятой секундой, когда Чихаг включил посредник. Второй параграф общего раздела. Разум, подчиненный мыслящему высшего ранга, прекращает прием информации, равно как ее накопление «е».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 «О, вы всегда можете вернуть?» «Практически всегда». «Что значит «практически»? А, а если Джерф уничтожит Машку, пока мы тут растолковываем?» «Сомнительно», — сказал голос. джефф рассматривает ее как заложника. В твоих руках нам дал девятый по кличке Железный Рок. Командор пути, свергнутый Джалом. Клянусь антиполем. Железный Рок. Это меняло дело. Свергнутый властитель, как часто бывало в истории, претендовал на прежнее место».